Кэмпион, много испытавший в жизни, отер лоб носовым платком. Однако, начав говорить, тетя Китти уже не могла остановиться. «Я не пошла в церковь сегодня утром», — сказала она, «потому что я чувствовала, что как только войду в это священное здание, на моем лице проступит черная тень болезней, которой заражен этот дом. В этом доме царит зло». Уильям сказал, что на него напала кошка. «Это была не кошка, мистер Кэмпион». На Уильямовить напали, когда он спал. Люцифер протянул к нему свою руку из тьмы и оставил эту предупреждающую отметину. Ее силы были на исходе, но глаза все еще горели фанатичным пророческим огнем. «Если бы Уильям облегчил свое сердце и признался, что во мраке его настигла сила зла, он мог бы еще спастись», сказала она. «Но он не хочет этого сделать. Он думает, что это было что-то из нашего бренного мира. Ему нравится думать, что он был ранен животным, бедной бессловесной тварью». Эндрю был грешником, мистер Кэмпион. И иногда я даже думаю, и тут голос ее снова понизился до шепота, что он был одержим бесами. Нет, не полиция нужна в этом доме. Здесь нужны служители церкви. Из этого греховного дома нужно изгнать бесов. Ведь когда человек умирает от лихорадки, дома окуривают. Но божья кара настигла Эндрю. А мы ничего не сделали. Только призвали полицию на поиски того, кто был карающей рукой Господа. Я, конечно, глупая старая женщина, но я хочу предупредить вас, молодой человек, что вам нужно держаться подальше от этого места. Эндрю привлёк сюда зло, и черное крыло зла все еще осеняет этот дом. Она замолчала и вдруг осознала, что в руке у нее кочерга. Это, похоже, ее смутило, и она выпустила ее из рук возле камина. Грохот вернул ее на грешную землю. «Ах!» – произнесла она, взглянув на дверь с виноватым видом. «Мне не следовало этого делать. Мама не выносит шума». Она вытащила на свой платок и промокнула им глаза. Метаморфоза была полной. Из Севилы, пророчицы, она снова превратилась в затравленную бедную родственницу. Кэмпи он так никогда и не смог позже простить себе ту фразу, которую он произнес в ответ. «А как же ваша сестра?» – пробормотал он. Тетя Китти расплакалась. «Бедная, сбившаяся с пути Джулия!» – прошептала она. «Она была всего лишь эгоисткой!» И добавила с ужасающей непоследовательностью. «Бог ревнив!» Гонг, созывающий всех к обеду, разрядил обстановку, и после мучительной трапезы Кэмпион еще раз зашел к тете Каролине. Она, как обычно, приняла его в своем маленьком кабинете и с молчаливым удивлением выслушала его просьбу. «Вы хотите, чтобы я уехала из собственного дома?» проговорила она наконец, когда он закончил. «Конечно же, я никогда этого не сделаю, мой дорогой мальчик». В моем возрасте физическая опасность, то есть по существу опасность смерти, сопровождает меня повсюду. Я уже давно перестала думать об этом. «Ведь на самом деле», – неожиданно продолжила она, – «я напоминаю человека, который стоит на платформе в ожидании пребывающего поезда. Нет, что бы вы мне ни говорили, я думаю, что должна оставаться здесь». Кэмпион спокойно воспринял свое поражение. Он выглядел очень молодо, стоя на каминном коврике перед нею. Он снял очки, и от его апатичного и рассеянного вида не осталось и следа. «Если бы я был совершенно уверен, — сказал он, — было бы другое дело. Я бы настоял на вашем отъезде, но я не уверен. Есть одно объяснение всем вашим несчастьям, и оно меня пугает. Если это объяснение правильно, нет ни одного человека в доме, который находился бы в безопасности. «Как видите, я еще не могу предъявить никакого конкретного обвинения, но, тем не менее, я прошу вас уехать отсюда!» Тётя Каролина села в свое кресло и сложила руки. «Все в доме находятся в опасности!» — отозвалась она. «Вы почти повторяете мои слова, молодой человек, если вы помните. Но за себя я не боюсь. А в отношении других людей вы можете действовать, как считаете нужным. Пока вы не удостоверились в своей правоте, Я позволю им оставаться здесь. Если им суждено быть настигнутыми немезидой, то, как вы понимаете, этого не избежать. Однако Джойс – это другое дело. Ваша смутная догадка распространяется и на нее? Конечно, – сказал Кэмпион настойчивым тоном. Тогда Джойс должна уехать, – решительно проговорила старая дама. Пришлите ее ко мне, и я сумею ее уговорить. Я думаю, Джойс могла бы пожить у мисс Хелтт, Она очень милая девушка и, на удивление, умненькая. «А вы сами, мистер Кэмпион? Какое странное имя, и почему вы его выбрали? Что вы собираетесь теперь делать?» Кэмпион, казалось обидел ее вопрос. «Я останусь здесь, если не возражаете», — сказал он. «Но я хотела бы, чтобы вы сами уехали. Полагаю, однако, говорить об этом больше нет смысла». Ее маленький рот был упрямо сжат. «Разумеется!» коротко ответила она. И Кемпион понял, что она сказала именно то, что думала. Глава 17. Открытый вердикт. В понедельник, в половине пятого, Энхельд и Кемпион сидели в квартире Н возле камина. Молодые люди дожидались Маркуса и Джойс которые должны были вернуться с дознания по поводу смерти тети Джулии. Энн, готовая взвалить на свои хрупкие плечи половину несчастья Джойс, улыбалась сидевшему напротив нее гостю. «Конечно, я ужасно рада видеть вас», — сказала она, «но почему вы не дождались вынесения вердикта?